Глава семьдесят пятая. Передайте привет доктору Альберту Швейцеру. А тут пришла Анжела Хоникер Коннорс, долговязая сестра Ньюта, и привела Джулиана Касла, отца Филиппа и основателя обители надежды и милосердия, в джунглях. На Касле был мешковатый костюм белого полотна и галстук веревочкой, усы у него топорщились. Он был лысоват, он был очень худ, он, как я полагаю, был святой. Тут, на висячей террасе, он познакомился с Ньютом и со мной, но он заранее присек всякие разговоры о его святом призвании, заговорив, как гангстер из фильма, цедя слова сквозь зубы и кривярут. «Как я понял, вы последователь доктора Альберта Швейцера», — сказал я ему, — «на расстоянии». Он осклабился, как убийца, никогда не встречал этого господина. Но он, безусловно, знает о вашей работе, как и вы знаете о нем. То ли да, то ли нет. Вы с ним встречались? Нет. Собираетесь встретиться? Возможно, когда-нибудь и встречусь. Так вот, — сказал Джулиан Касл, — если случайно в своих путешествиях вы столкнетесь с доктором Швейцером, — «Можете сказать ему, что он не мой герой?» И он стал раскуривать длинную сигару. Когда сигара хорошо раскурилась, он повел в мою сторону ее раскаленным кончиком. «Можете ему сказать, что он не мой герой?» — повторил он. «Но можете ему сказать, что благодаря ему Христос стал моим героем?» «Думаю, что это его обрадует, а мне наплевать, обрадует или нет». Это личное дело, мое и Христово.